Новое городское пространство или Париж барона Османа Без всякого сомнения, конец XVIII и первая половина XIX веков были самым бурным временем в истории Парижа. Город стал главной ареной событий Великой Французской революции. Затем... Парижане были свидетелями и участниками триумфов Наполеона I, потом его падения. Но державы-победительницы не уничтожили Париж, и его население в XIX веке увеличилось с 550 тысяч человек в 1801 году до 2 миллионов 700 тысяч человек в 1901 году. В некоторых кварталах плотность населения достигла 100 тысяч человек на один квадратный километр. Император Наполеон III стремился придать городу блеск, подобающий столице империи. Париж XIX века унаследовал не только множество прекрасных зданий и архитектурных ансамблей, но и лабиринт хаотически застроенных улиц. То есть, развивающийся город в значительной степени сохранял средневековый облик, и к его великолепным соборам и дворцам вплотную примыкали настоящие трущобы, где обычным делом были эпидемии холера. Слова великих. Планы Наполеона III и Османа впервые позволяют говорить о целенаправленной градостроительной политике. Иван Камбо. Французский писатель. Глобальная реконструкция Парижа началась в 1853-1870 годах, и она осуществлялась под руководством префекта департамента Сена барона Жоржа Эжена Османа. Откуда же появился этот человек? Новое время всегда требует новых людей. Наполеон III, живший до 1848 года в эмиграции в Англии, с самого начала не спускал глаз Парижа, из которого он хотел сделать настоящий Лондон. Увы, Жан-Жак Берже, префект департамента Сена, явно не подходил на роль великого реноватора, и ему стали искать замену поиском занялся самый преданный человек, министр внутренних дел Виктор де Персеньи, который провел собеседование со множеством кандидатов. И самые сильные впечатление на него произвел изначально вовсе не числившийся в фаворитах Жорж Эжен Осман. Персеньи дал ему такую характеристику. самое сильное впечатление среди всех на меня произвел месье Осман». Странно, но больше, чем его таланты и замечательный ум, мне понравились недостатки его характера. Передо мной стоял один из самых необычных людей нашего времени — крупный, сильный, энергичный, полный сил, и в то же время умный, изворотливый и очень находчивый. Этот дерзкий человек не боялся показать, что он из себя представляет. Он рассказал мне обо всех достижениях в своей административной карьере, не упуская ни одной детали. Он мог говорить, не умолкая шесть часов, так как это было его любимой темой. Прямо скажу, мне это понравилось. Мне показалось, что он как раз тот человек, который мне нужен для того, чтобы бороться с представлениями и предрассудками целой школы экономистов против людей, уклоняющихся от работы, и скептиков, которые пришли с биржи против тех, кто использовал в борьбе не самые честные методы. Да, он был тем, кто мне был нужен». В той ситуации, в которой более высокого духом умного джентльмена с прямым и благородным характером постигнет неудача, этот, пышащий энергией атлет, исполненный дерзости и при этом много чего умеющий, у которого на каждый прием противника найдется свой, который на любую чужую ловку найдет свою, более хитрую, обязательно добьется успеха. «Я рассказал ему о предстоящих в Париже работах и предложил возглавить руководство ими». Виктор де Персиньи настоятельно рекомендовал Наполеону III назначить Османа префектом Сены, и участь Парижа была решена. Кто же такой этот Жорж Эжен Осман? Этот человек родился в 1809 году в Париже в протестантской семье немецкого происхождения. На немецком языке фамилия звучит как Хаусман. Его отец был военным интендантом при Наполеоне I. Когда Наполеон III для реализации своего замысла назначил Османа префектом, за 17 лет этот человек, получивший в свои руки практически неограниченные финансовые ресурсы, перестроил всю уличную сеть Парижа, проложил множество проспектов и площадей, практически полностью разрушив старый Париж. Естественно, его деятельность подвергалась критике, а как же без этого? Однако барон, несомненно, испытывал любовь к своему городу, и он с энтузиазмом провел все работы по его модернизации. В своих мемуарах он потом написал, «Все знают, что наш прекрасный Париж, которым мы так гордимся, располагался в сущности только лишь на островах Носени». О своей работе барон Осман однажды сказал так, «Я просто прижанен движущийся наперекор всем трудностям к достижению своих целей в своем дорогом родном городе». СЛОВА ВЕЛИКИХ «Париж был создан не в один день», — говорит пословица, и справедливость этих слов доказывает Сите. «Здесь убеждаешься собственными глазами», в том, что этот город образовался случайно, благодаря произвольному скоплению множества домов. Каждый домовладелец, выбирая себе место, сообразовался прежде всего с находящимися поблизости общественными зданиями, храмами, площадями. Никто не задумывался о правильной прокладке улиц, другими словами, о будущем расширении города. Отсюда все эти тесные площади, углы, закоулки, тупики – Вот почему этот старинный квартал производит неприятные впечатления своими маленькими придавленными домами. Экипажи с трудом могут повернуть в некоторых улицах, и нужно быть очень искусным кучером, чтобы выйти из затруднений. Наличность нескольких больших зданий еще резче подчеркивает ничтожество остальных. Луи Себастьен Мерсье, французский писатель. Как видим, барон Осман любил свой город и называл его дорогим родным и нашим прекрасным Парижем. Но он также понимал, что взялся за крайне сложный проект, который станет результатом дела всей его жизни. В третьем томе своих мемуаров он обратился к этимологии названия города «Сите», Античная лютеция, город грязи, следуя латинской этимологии, не слишком лесной, стал колыбелью Парижа. Напомним, что лютеция, латинское имя города, происходит от слова лютум которое на латыни означает «грязь». И, кстати, образ Лютеции как города полного нечистот можно найти и в художественной литературе, в частности, в романах Виктора Гюго и Онореда Бальзака. Последний, например, писал, «Город до сих пор подтверждает справедливость знаменитого своего имени Лютеции. Половина Парижа живет среди гнилых испарений дворов, улиц, помойных ям». Древнее название «Лютеция» для барона Османа особенно важно, так как он первым проложил канализацию по всему городу, значительно улучшив санитарные условия в столице, где в 1832 году от эпидемии холеры погибло множество горожан. Расширение улиц и строительство бульваров – также способствовало превращению средневековой лютеции с ее узкими улочками в Новый Париж. Город с приходом барона Османа по замыслу императора должен был стать центром притяжения для всей Франции. И увеличение урбанизированного пространства Парижа, а также организация массового досуга и развлечений Булонский лес, Венский лес, Фолибержер, Моленруш, как цели преобразования города, также нашли свое отражение в тексте мемуаров, в которых барон написал так. Энергичные средства централизации, организовавшиеся в Париже веками различными правительствами, сделали его душой Франции, его головой и его сердцем. Как сказал император в одной из своих потрясающих речей, Париж — это сама централизация. Как видим, Франция здесь предстает сверхчеловеком, воплощающим централизацию как идею и действие, а Париж является одновременно и ее душой, и сердцем, и умом. Подобная персонификация, возвеличивающая Париж у барона Османа в романе «Эмилю Золя добыча», применяется уже с целью критики действий барона. Ну и простофеля же этот Париж. Посмотри, какой он огромный и как тихо он засыпает. Нет ничего глупее этих больших городов. Они и не подозревают, какая армия заступов примется за него в одно прекрасное утро а некоторые особняки на улице Анжу наверняка не сверкали бы так сильно в лучах заходящего солнца, если бы знали, что им осталось жить каких-нибудь три-четыре года. Барон Осман, будучи преданным Наполеону III, возвеличивал Париж как центр имперского государства. Государство в государстве, подчеркивая необъятность города — А идея централизации, как основная, прослеживается во всем тексте его мемуаров. Там можно найти такие слова «Париж принадлежит всей Франции», «Париж — это великий город, необъятная столица, столица могущественной империи, резиденция всех людей, осуществляющих публичную власть во Франции» и так далее. Слова великих Деятельность Османа оставила неизгладимый след в истории столицы. Иван Комбо — французский историк. Так что же такого сделал барон Осман? На самом деле масштабные градостроительные работы велись и до него, не прекращаясь даже в пору наполеоновских войн. Но именно с именем Османа ассоциируется превращение Парижа в современный город. Историк Иван Комбо пишет, что тогда впервые начала проводиться целенаправленная градостроительная политика. Город рассматривается отныне как единое целое. Речь уже идет не о строительстве нескольких новых артерий, но о переобустройстве всех центральных кварталов, о совершенствовании городского движения в целом, об улучшении городского воздуха, о налаживании регулярного сообщения между центром и окраинами, о привязке вокзалов к жизненным городским полюсам, о совершенствовании городской инфраструктуры. Подход «Османа» к планированию города разрушает прежние устои градостроительства, раздробленность среды обитания и чрезмерной плотность населения в центральных кварталах определяет новые, прямые и широкие направления движения, начинающиеся от вокзала, площади или от какого-то монумента. Отныне Парижу легче дышится, и вместе с тем самые бедные парижане покидают центр и переселяются на окраины. Слова великих Процесс перемен ускорился благодаря новому градостроителю, барону Осману. Его грандиозная система бульваров и длинных прямых улиц, обрамленных конторскими и жилыми зданиями, была настолько основательна, что густая мешанина Средневековья исчезла из некоторых районов Парижа почти полностью. И тем не менее старый Париж не пропал бесследно. Он живет почти за каждым углом, навевая воспоминания о прошедших столетиях и прожитых жизнях, что повторялось из поколения в поколение. Как старая полузабытая мелодия, сыгранная вновь в другую эпоху, в другом ключе, на арфе или шарманке, она все равно узнаваема. И в этом неприходящее обаяние города. Эдвард Резерфорд, английский писатель. В Париже было высажено 8200 деревьев. Для оптимизации движения транспорта были проложены широкие проспекты, прямо сквозь существующие кварталы. На месте запутанных узких улочек возникла геометрическая сеть широких, прямых и светлых авеню и бульваров. Ширина бульваров доходила до 30 метров, что было удивительно для привыкших к старому Парижу горожан с 1970 года, а она называется площадью Шарля-де-Голля, приняла при бароне Османии свой окончательный вид. От нее лучами расходятся 12 проспектов, названных в честь маршалов и генералов Франции или в честь побед, одержанных французскими войсками. Авеню Фош, Авеню Клебер, Авеню Ваграм и так далее. В 1844 году было окончено строительство новой городской стены, поместившей внутри многие припарижские коммуны, такие как Монмартр, Пасси и Берси. 1 января 1860 года эти коммуны были официально присоединены к Парижу, а из новых территорий и старых 12 округов были образованы новые 20 округов. Остров Сите, старейшая часть Парижа, был практически полностью переделан по проекту османа. Были снесены все постройки между Королевским дворцом и собором Парижской Богоматери, а на их месте были сооружены здания префектуры полиции и коммерческого трибунала. Между новыми зданиями проложили три прямые улицы, переходящие в мосты, соединяющие остров с обоими берегами Парижа. При этом около 25 тысяч человек было переселено в другие районы города. Вдохновленный красотой парков своего любимого Лондона, Наполеон III нанял инженера и архитектора Адольфа Альфана для сооружения зеленых насаждений в Париже. Булонский лес на западной границе Парижа и Венский лес на восточной границе были превращены в парки, которые теперь называют «легкими города». В черте города расположились парки Монсо, Брют-Шомон и Монсури. Также в каждом квартале были разбиты скверы, а вдоль больших авеню высажены деревья. Одновременно с наземными велись и подземные работы. Лишь во второй половине XIX века была осуществлена модернизация крайне несовершенной системы парижских водостоков. Работами руководил инженер Эжен Бельгран. Под каждой улицей были проложены подземные галереи, по которым проходили трубы со сточной и с чистой водой, а также с газом и сжатым воздухом. Как видим, при обороне Османии была осуществлена поистине гигантская перестройка города, а также выполнены грандиозные работы по канализации и водоснабжению. Плюс было построено девять новых мостов. Слова великих Как во всяком большом городе, аристократические кварталы на протяжении веков переместились на окраин. Процесс одряхления городов очень прост. Богатые и влиятельные семьи ищут уединение и строят дома в еще не обширной местности. Другие семьи из снобизма или подружбе присоединяются к ним. И некогда пустые пространства постепенно заполняются. Но вориши вторгаются в квартал, который словет элегантно. Через одно или два поколения первые владельцы начинают скучать или разоряются. Их внуки строятся в другом месте. Квартал познает все более и более глубокое падение. Дворцы становятся лачугами, но вот приходит день, когда некий барон Осман и его преемники – квалифицирует их как нездоровые островки и обрушивает на эти остатки прекрасного прошлого кирку-разрушителя. Андре Муруа, французский писатель. Так что широкие улицы, авеню и бульвары, освещенные газовыми, потом электрическими фонарями, на картинах Моне и Писаро – это образ уже не старого, а нового Парижа. При этом в ходе строительных работ были разрушены тысячи старинных зданий, множество небольших церквей и особняков. И, конечно же, османизация Парижа подверглась самой резкой критике. Но вскоре парижане привыкли к своему новому городу и полюбили его, так же, как полюбили они и Эйфелеву башню и открытые в 1900 году метро первые станции которого были оформлены в стиле модерн. И теперь, как это бывает довольно часто, новый Париж кажется возникшим естественно и органично, хотя в действительности это был результат жесткого планирования, проводившегося под руководством барона Османа. Как следствие, преобразившийся Париж сформировал новый парижский стиль жизни. Так, например, бульвары создали обаятельный тип флонера, человека, проводящего время в праздных прогулках, бескорыстного наблюдателя городской жизни. Новый Париж был создан буржуазией для буржуазии, он нес на себе отпечаток буржуазной респектабельности. Барон Осман, известный своей последовательностью и строгостью, потратил почти 2,5 миллиарда франков, около 15 миллиардов нынешних долларов, на благоустройство больших бульваров и других богатых кварталов. Но у него не нашлось ни сантима, чтобы хоть как-нибудь устроить выселенную им бедноту. Ей ничего не оставалось, как ютиться в других и без того тесных и грязных кварталах. Когда в конце 1860-х годов подсчитали общие расходы на османизацию Парижа, то, как водится, прослезились. Сумма оказалась настолько невероятной, что даже Наполеон III слегка озадачился, когда узнал, во что обошлась его затея. Фридрих Энгельс еще в 1872 году прекрасно объяснил это самой природой буржуазии. Он писал: В действительности у буржуазии есть только один метод решения жилищного вопроса нас вылат, а именно решать его так, что решение каждый раз выдвигает вопрос заново. Этот метод носит имя Осман. Под Османом я, разумею, здесь не только специфически бонапартийскую манеру парижского Османа прорезать длинные, прямые и широкие улицы сквозь тесно застроенные рабочие кварталы, обрамляя эти улицы по обеим сторонам большими роскошными зданиями. Причем имелось в виду, наряду со стратегической целью затруднить баррикадную борьбу, образовать зависящий от правительства специфический бонапартийский строительный пролетариат, а также превратить Париж в город роскоши по преимуществу. Я, разумею под османом ставшую общепринятой практику прорезывания рабочих кварталов, в особенности расположенных в центре наших крупных городов, что бы ни служило для этого повода общественной ли санитарии или украшения спрос ли на крупные торговые помещения в центре города или потребности сообщения, вроде прокладки железных дорог, улиц и тому подобного. Эмиль Золя увековечил в своем романе «Добыча» бесстыдную мародерскую спекуляцию вокруг реконструкции Парижа, которая может составить отдельную главу в истории человеческих хищений и наживы. В этом романе, входящем в цикл «Ругон-Макары», главным героем является авантюрист Аристид сакар третий сын Пьера Ругона, который воспользовался масштабной перестройкой центра столицы, чтобы разбогатеть. Для этого он прибегал к мошенническим схемам и спекуляциям с недвижимостью. Рестит сакар это обобщенный образ человека, для которого прокладка новых улиц, снос домов и строительство новых домов были лишь полем колоссальной битвы за власть и наживу. А что критика? Французский публицист Луи Лазар выступал ожесточенным противником проекта Османа. Он указывал, что в результате перестройки Парижа исчезло 57 улиц и переулков, было снесено 2227 домов и более 25 тысяч жителей, преимущественно бедняков, были вынуждены переселиться на окраины. По его мнению, реконструкция вела к резкому разделению населения Парижа на богатых и бедных и неоправданному притоку экономических мигрантов в столицу. Русский писатель Григорович, совершивший в 1858-1859 году путешествие вокруг Европы и описавший его в ряде очерков, носящих общее заглавие «Корабль Ратвизан», подчеркивал, что реконструкция Парижа привела к искажению исторического облика города и была нацелена, главным образом, на усиление позиции Наполеона III чтобы тому было легче держать граждан под контролем. Григорович писал, «Не понимаю, какой бес укусил парижан, но они приняли, по-видимому, намерение повалить весь старый Париж. Половина города заставлена лесами, на многих площадях и улицах заборы с выглядывающими поверх их обломками стен и трубами». Путь поминутно преграждается рядами громадных телег с тесанным камнем и известью. Со всех сторон сыплется мусор и раздается стук лома и крики штукатуров. Расположение к перестройкам обнаружилось прежде всего у Наполеона III. Оно быстро привилось к буржуазии и мгновенно заразило всех до степени белой горячки. Что Наполеон так усердствует в перестройке Парижа, дело понятное. Ясно, к чему ведут эти широкие прямые улицы, перерезывающие город по всем направлениям и замкнутые по концам казармами с такими окнами, что страх берет идти мимо. Так и ждешь, что высунется оттуда пушка и начнет стрелять картечью. Но вот что удивительно. Из чего так хлопочут парижане? Не всех же до такой степени одурманивает тщеславие, чтобы верить, что проекты Наполеона служат только к украшению Парижа. Может быть и то так же, что неугомонная деятельность парижан, теснимая со всех сторон, рада миролюбиво ломать дома, ворочить камни и разрушать улицы. Специалисты отмечают, что барон Осман строил парижские магистрали, как Николай I железную дорогу из Санкт-Петербурга в Москву, по прямой, сокрушая все на своем пути. Он проложил по живому множество проспектов и площадей. В местах, где большой считалась улица в 5 метров шириной, теперь появлялись засаженные каштанные бульвары шириной в 30 метров. Особенно досталось острову Сите, где были разрушены практически все здания вокруг собора Парижской Богоматери. В 1867 году историк Леон Галеви писал, «То, что сделал месье Осман, не имеет аналогов. С этим согласны все. Месье Осман сотворил за 15 лет то, с чем другие не справились бы за целый век». Но на сегодня хватит. Будет еще XX век. Давайте оставим какую-то работу тем, кто тогда будет жить». В этой фразе видно сильное раздражение. Леон Галеви предлагал взять паузу не на какой-то короткий срок, а как минимум на три с лишним десятка лет. Конечно, обвинители будут всегда. И обвинителями быть легко. И они не всегда были справедливы. На самом деле барон Осман радикально улучшил систему парижской канализации, снизил плотность населения, а это привело, в числе прочего, и к тому, что сильно снизилось количество смертей от эпидемий. Наконец, он построил жилья больше, чем снес. Но тут важно другое. Деятельный префект полностью уничтожил уклад жителей столицы. Он разрушил город, в котором они выросли. Он уничтожил их привычную среду обитания, создав на ее месте новую и, как многие считали, очень помпезную. Но людские страдания быстро забываются, а вот город остается. Однако того, что Осман сделал с Парижем, ему не простили, сочтя отлаженную систему канализации слишком малой компенсации. Шарль Бодлер в стихотворении «Лебедь» написал, Он отмыл мою память от суетной пены. И, пройдя Крузель, я пойму, наконец, что Париж не вернется. Меняются стены, как ни грустно, быстрей наших бренных сердец. Слова великих В 1857 году поэт Шарль Бодлер ответил на первые шаги Османа стихотворением «Лебедь». Старого Парижа больше нет, провозглашает поэт и добавляет: Увы! В меланхолическом увы Бодлера и печали, которые пронизанность стихотворения отражаются настроением многих парижан, на глазах у которых менялся Париж. Они сожалели о старом и опасались нового. Они боялись, что дух Парижа, который они знали, будет навсегда разрушен новыми бульварами и тем, что они с собой принесут. Джуан Дажа, американская писательница-историк. Приведенные выше строки Бодлера были созданы, когда барон Осман только разворачивал свою деятельность. Гораздо позднее Эмиль Золя написал про кровоточащий Париж, словно разрубленный саблей на куски. Известный историк Парижа и куратор его музеев Рене Ронде-Вильфос писал, «Менее чем за 20 лет Париж потерял свой исторический облик, свой характер, который передавался от поколения к поколению. Живописная и очаровательная атмосфера города, которую отцы передали нам, была уничтожена, часто бессерьезных на то оснований. Больше всего барону Осману досталось от Девильфоса за остров Сите. Барон Осман пустил торпеду в старый корабль Парижа, который затонул во время его правления. Пожалуй, это было самое страшное преступление страдавшего мегаломанией префекта, а также его самой большой ошибкой. Его работа принесла больше вреда, чем сотни бомбардировок. Частично его действия были вызваны необходимостью, и мы должны отдать должное его уверенности в своих силах. Но ему совершенно точно не хватало культуры и вкуса. В Соединенных Штатах все это сработало бы прекрасно, но для нашей столицы, которую он на 20 лет покрыл заборами, строительными лесами, гравием и пылью, его действия были преступлением, ошибкой и проявлением дурного вкуса. Но, кто бы что ни говорил, Париж, созданный османом, стоит. Сам же человек, которого при жизни порой называли разрушителем Парижа, скончался 11 января 1891 года. В Париже ему сооружен бронзовый памятник работы скульптора Франсуа Кунье. Фигура была отлита по восковой модели на литейном заводе Бешелье, и его именем назван один из бульваров в центре Парижа. Барон Осман был похоронен на знаменитом парижском кладбище пер ла -Шес. Но самое главное, что он оставил после себя, — это современный Париж, который со своими широкими бульварами, звездоподобными площадями и расходящимися лучами-проспектами выглядит сейчас так гармонично, как будто таким он был всегда. Впрочем, есть и другие мнения. Сегодня люди часто считают, что своей модернизацией Париж обязан одному единственному человеку, создателю наиболее культовых мест — барону Жоржу Эжену Осману. По мнению сторонников Османа, в Париже середины XIX века все еще оставалось что-то средневековое, и если он сумел выйти на новый уровень, то это случилось именно благодаря барону. Перепланировка, проведенная османом в середине XIX века, действительно заменила некоторые средневековые улочки на роскошную сеть бульваров. Прямые линии и геометрический безупречный план преобразили значительную часть города. И тем не менее, это всего лишь второй из двух великих периодов перестройки, превративших французскую столицу в город, который мы знаем сейчас. Поклонники Османа не принимают во внимание тот факт, что современный Париж, который ныне ассоциируется с именем Османа, стал типично характерно парижским еще за два века до него. Осман в основном следовал тому образцу, что был заложен теми, кто начал изменять Париж в XVII веке. Когда Осман приступил к своей деятельности, Довольно большие участки города, те, что были добавлены между 1600 и 1700 годами, вовсе не выглядели средневековыми. Современность уже наложила на них свой отпечаток в форме великолепных бульваров, широких прямых оживленных улиц, призванных открыть город и сделать передвижение по нему более легким. Например, когда Осман снес буквально все постройки на острове Сите, соседний остров он оставил большей части нетронутым. Планировка и архитектура острова Сен-Луи датировалась XVII веком, но вполне соответствовали стандартам века 19. Слова великих. Тоже можно отнести и к новым бульварам XIX века считающимся квинтэссенцией Парижа. Универсальные магазины и омнибусы, знаменитые кафе яркие огни – все это впервые стало доступно парижанам и жителям города еще в последние десятилетия XVII века, как только стало намечаться первое оригинальное кольцо бульваров. К тому времени, Первые десятилетия развития города уже изменили его быстрее, чем что бы то ни было раньше. Париж стал тем, что Клод Моне называл этим головокружительным Парижем, водоворотом соблазнов. Джуан Дажа, американская писательница-историк.